Какую женщину? С ним находится женщина. Я слышал, как они разговаривали. Я вспомнил о двух кроватях на пиратском острове и о женских принадлежностях на туалетном столике. Я думал, что ими пользовалась Нэнси, когда посещала по Теперь дело запуталось. Ты уверена, что с ним женщина? Абсолютно. А кто он такой? Почему ты так переполошился? Не пытайся это выяснить. Ты хочешь получить 10 тысяч долларов, чтобы уехать во Фриско? А? Ты их получишь. Ты дурачишь меня? Ничуть. Ты их можешь заработать. Каким образом? Мне нужно знать, что происходит в баре Диаса. Ты должна все узнать об этом мужчине... И об этой женщине сообщить мне. Она отпрянула. «Ты считаешь меня полной дурой?» «Я не хочу кончить, как Пит и те двое ребятишек. Успокойся, успокойся. Тебе нужно только поставить жучок в конторе Диаса. И никаких проблем, Бэби. Я дам тебе жучок, микрофон, а в придачу к нему магнитофон. И все прекрасно запишется. Тебе только нужно будет сменить пленку, когда старая кончится». «Через неделю после того, как ты передашь мне пленку, я заплачу тебе десять тысяч долларов. Новеньких, зелененьких, громко хрустящих. Ну как, идет?» «А откуда к тебе придут десять тысяч долларов?» «Ты же сказал, что у тебя нет денег?» «Недоверчиво спросила Глория. Я самодовольно улыбнулся. «Это сейчас у меня их нет, крошка, но через неделю они у меня будут». Часть денег, полученных у Диаса, я потратил на приобретение выгодных акций пополам с другом. Они принесут 15 тысяч долларов, а стоят всего 5 тысяч. 10 тысяч для тебя и 5 тысяч для меня. Я уже догадывался, что ее всю жизнь надували мужчины, и что она была очень доверчива. Другое дело Берта. Та вылила бы мне на голову бутылку пива за эту дешевку, но Глория в этом отношении не шла ни в какое сравнение с Бертой. Я наблюдал, как Глория усиленно думала и постарался ей не мешать. Ах, какая у меня, может быть, уверенность, что ты меня не обманешь, не сдавалась она. Готов поклясться на могиле отца. Она подозрительно посмотрела на меня. Откуда я знаю, жив или умер твой отец? О, боже мой, боже мой, ну что за женщина? Позвони на Анипа. Они там тебе скажут. Она еще немного подумала, но жадность все-таки взяла над осторожностью и благоразумием вверх. Хорошо. Хорошо, я сделаю это. Но если ты меня надуешь и не дашь денег... О, берегись. Вашингтон Смит... Опять пришел к нам на этот раз Кленчу. Ему звонил Хэммелл и сказал, что вернется к вечеру. Заболел директор фильма, и встреча откладывалась на неделю. «А как миссис Хэммелл?» — спросил я. «Ой, ей значительно лучше. Она уехала вскоре после мужа. Наверное, поехала покататься на яхте. Солнце, море — это великие целители». Когда мы уже заканчивали ленч, послышался глухой звук мотора. Смит тотчас поднялся. «Это должно быть миссис Хэммилл вернулась», — сказал он. «Пожалуй, я пойду». «Ну что вы, что вы, мистер Смит», — по-детски капризно произнес Джарвис. «Неужели вы не попробуете сыр?» «Это ведь Стилтон, Стилтон, который я специально раздобыл, чтобы угостить вас». Смит заколебался, но потом уселся снова. «Стилтон, о, какая прелесть!» Я отодвинул стул. «Пожалуй, пойду, осмотрю все вокруг и скоро вернусь», — проговорил я и кивнул Джарвису, направляясь по дорожке к воротам. Как только коттедж скрылся за деревьями, я припустился бегом и, подбежав к заветному дереву, вскарабкался на него. Перед домом Хэммела с другой стороны забора стоял «Феррари» передняя дверца которого была открыта. Минут через пять появилась Нэнси. На ней был темно-синий свитер, широкие брюки и темно-вишневые босоножки.